Глава 19 съемки закончились пораньше, и мы с Милой приехали в отель уже к шести вечера. Я устала после съемок, поэтому хотела быстренько забрать паспорт и пойти перекусить с сестрой в кафе заодно и поболтать. Я была намерена высказать все, что у меня на душе. Хотелось с кем-нибудь поговорить: а кто поймет лучше, кроме сестры? учитывая, что я сама себя не до конца понимаю. От Андрея со вчерашнего дня никаких известий. А я уже несколько раз ловила себя на том, что проверяю телефон, почему вместо облегчения я чувствую какое-то разочарование. В отеле на ресепшн я быстро получила свой паспорт обратно. Можно уходить. Вдруг я заметила, что один парень из персонала как-то «Странно на меня коситься». Он был на свадьбе. Толкнула я Милу в бок. «Кто?» «А, не помню. Хотя...» «Да!» «Да, он чуть не опрокинул на меня поднос с шампанским, поэтому я запомнила». Мы с сестрой переглянулись и на пару закричали «Молодой человек!» Меньше чем через минуту бедолага был прижат к стенке. Условно, конечно. Мы нагнали его у лифтов. Вы были на свадьбе моей сестры. Не стала ходить вокруг да около я. Кивнула на Милу. Эм, кажется, да. Что я делала? Воскликнула я. Алина, ты его пугаешь. Я сама себя пугаю, махнула рукой я. Ну, после того, как невеста ушла, снова киваю на Милу. Вы... вы праздновали свадьбу. Не совсем понимаю, что вы... «Невеста ушла, а я...» Наседала на него я. «Может, хоть какую-то ясность он сейчас внесет? Парень внимательно на меня посмотрел и решил, что с сумасшедшими лучше не спорить. «Вы танцевали с мужчиной в синем костюме?» «Ясно, это Соколов. Ну а дальше-то что?» «Не понимаю, что вы хотите услышать, если честно. Что-нибудь необычное. Вы видели, чтобы они обнимались, целовались?» Или что-то еще? Вмешалась Мила. Если да, то кто был инициатором? Не знаю, поможет ли это вам, но я наткнулся на вас уже поздно вечером. Обратился он ко мне. Вышли по коридору отеля в сторону номера того мужчины. Зачем-то решили сообщить мне о своих планах. И что было в моих планах? Вы собирались все высказать этому придурку? Простите за выражение. И под все вы подразумевали возмущение, что нельзя школьному хулигану превращаться в такого красавчика и сводить вас с ума. Вы потом пояснили. «Что?» — ахнула я. «Вы должны были остановить меня». «Извините, но с чего бы?» «Спасибо за помощь», — отпустила озадаченного парнишку Мила. Мы с ней отошли в сторону, а затем она сказала. «Видишь, ты сама к нему пришла» и красавчиком называла. «Это ж сколько надо было выпить!» Ужаснулась самой себе я. «Что за пойло было у тебя на свадьбе? А, по-моему, ты просто хотела сблизиться с ним, но не могла сама себе в этом признаться». Еще одно слово, мило, и я занесу твой номер в черный список». «Алина, да ладно тебе! Разве он так уж плох?» «Мне вот что интересно» почему он-то напился после того, как отвел меня в мою комнату. И тут, наконец, случилось то, чего я так долго ждала. «Я вспомнила!» — закричала я. Администрация отеля уже, наверное, подумывала о вызове полиции. но ну, не до них сейчас. «Я? Я? Так, главное не забыть!» «Отвали от меня! Ты самый ужасный человек из всех Андрей Соколов!» «Это это очень большая неудача, что мы тут... тут встретились!» Заплетающимся языком говорила я ему после того, как он помог мне лечь на кровать. «Ты сущий кошмар! Надеюсь, больше не увидимся!» «Эй, ты куда? Я еще не все сказала!» А после того, как я наговорила ему гадостей, я, видимо, решила, что забыла предъявить претензии о том, что он вырос красавчиком. Окей, это понятно. Но как после этого мы проснулись в одной постели голыми? Увы, на это память пока не желала давать ответ. «Оу», — протянула Мила, когда я поведала ей эту удивительную историю. После этого он так расстроился, что пошел и напился. Ну, все становится на свои места. Издеваешься? Он прекрасно знал, что я его ненавижу. И это всегда взаимно было, вообще-то. С чего вдруг его это расстроить-то должно было? Алин, ну ты это серьезно. Вы бы не проснулись в одной постели, если бы друг друга ненавидели. Я тяжело вздохнула. Невольно вспомнился вчерашний день и наша ссора с Соколовым. Очередная. Я ему снова всяких гадостей наговорила, но ну и он тоже хорош. Собрался ребенка со мной заводить. Естественно, я разозлилась. Да и в школе он трепал мне нервы, пусть не думает, что я забыла. Одним «извини» он точно не отделается. Но, если быть честной, то я уже устала от вражды с ним. Сколько можно? Почему никак не получается у нас забыть и отпустить? Мы встретились во взрослой жизни и через несколько часов после встречи проснулись в одной постели. Если я все-таки хочу воссоздать произошедшее той ночью, то нам с Соколовым надо объединить усилия. Мы оба ничего не помним, но какая-то информация все же есть у каждого из нас. Решено. Поговорю с ним на чистоту. Пора бы уже приоткрыть завесу этой тайны. Сколько можно? Я хочу знать, было ли у нас что-то с Андреем или нет. И спорю, он тоже очень даже хочет это узнать. Милка, поужинаем в другой раз, хорошо? Со вздохом спросила я у сестренки. Мне надо поговорить с Андреем. Давно пора, обрадовалась та. Скажи мне адрес его офиса. Сама к нему приедешь? Да он с ума сойдет от счастья. Ага, вот и проверим. Диктуй. Я открыла навигатор в телефоне. Нанесу Соколову неожиданный визит.